Эпилог. Пой не крутись, локон неправильно ляжет. Олеся прикрикнула на подругу и пригрозила ей горячей флойкой. Никуда твой Дима не денется. Вон они, с дядей Кирой и Тимуром веранду готовят. Гостей назвали сажать некуда. И не говори, мне бы хватило только родственников и близких друзей, а у Димки знакомых полно. Вот и набралось целых 70 человек. Хорошо, что у Димы Загородный дом большой, и участок тоже не маленький. На улице все поместятся. Так Димка же всё предусмотрел, согласилась Олеся. Тимур говорит, он всегда такой. Сначала всё продумает, а потом делает. Ценный кадр для фирмы, улыбнулась она. Да знаю я, рассмеялась Полина. Сама же там работаю. Дима пашет как вол, а у него ещё частная практика. Мы его дома почти не видим. Но, слава богу, он уже начал поговаривать, что надо выбирать какую-то одну работу. Ищет себе замену. Твой его Булатов не хочет подводить. Девчонки, вы скоро? В дверь заглянул Кирилл. О, дочка, какая же ты красавица у меня. Давайте быстрее, а там ребята уже арку наладили. Гости ждут. Идём, пап. Полина чмокнула отца в щёку и вышла из комнаты. Дима уже ждал её у двери, нетерпеливо постукивая пальцами по стене. Обычно спокойный, сегодня он выглядел взволнованно и немного растерянно. Движения были порывисты, а глаза блестели от избытка эмоций. Поленька, я заждался уже. Ох, какая ты красавица, невольно повторил он слова Кирилла. Не вытерпел, крепко прижал к себе и поцеловал Затем подхватил Полю на руки и вынес из дома. Дима, отпусти, неудобно, шептала Полина. Всё удобно. Сейчас донесу тебя до дорожки, и там пойдёшь ножками, принцесса. Дима очмокнул её в висок и даже застонал от удовольствия. Скажи, что же, принцесса? шептала Полина. Самое настоящее, подтвердил свои слова Дмитрий и поставил её на землю. Ну, пойдём к новой жизни. По дорожке, усыпанной лепестками цветов, под нестареющий марш Мендельсона, они, взявшись за руки, дошли сквозь арку до стола регистрации. И теперь Полина понимала желание Димы сделать этот день праздником. Такое действительно не забудется, останется в памяти ярким солнечным кадром, вернее, целым фильмом. которые они потом будут пересматривать. Гости подбадривали, кричали здравицы, свадьба разворачивалась и шла по своим законам, не обращая внимания на отдельные личности. Отдельной личностью была Анна. Мария на свадьбу не приехала, да и её никто и не приглашал. И Дима и Поля одинаково не хотели видеть на своём торжестве эту мерзавку. А мать Полина всё же пригласила. «Куда денешься, мать?» Та приехала в надежде примириться с Кириллом, но он не обращал на бывшую жену никакого внимания. Его боли и обида ещё не прошли. За эти месяцы их успели развести, дом и квартиру Кирилл оставил жене, мастерскую продал своим товарищам, и теперь ничто не связывало его с Оском. После развода и отъезда Кирилла Анне пришлось искать работу, а поскольку ни образования, ни опыта у неё не было, то ей с трудом удалось устроиться няней в детский сад. Мария продолжала учиться. Кирилл переводил ей на карту 10 тысяч ежемесячно, но не разговаривал ни с женой, ни с дочерью. Полина передарила ему квартиру тети Маши, Отец потом сам увидел ту самую записку и несколько дней ходил глубоко задумавшись. Затем съездил на кладбище, и вскоре там появился новый памятник. Кирилл временами ездил туда и подолгу сидел у могилки. Анна всего этого не знала и сейчас пыталась завладеть вниманием бывшего мужа. Она выловила его у ворот и начала быстро и бурно просить прощения. умоляя свою вину и сваливая всё на молодость и обстоятельства. Полина видела, что мать тянется к отцу, пытаясь ему что-то объяснить, но тот, сложив руки на груди, отворачивается от неё, явно не желая слушать. Она опустила руки и медленно вышла за ворота. Послышался звук мотора, и такси увезло женщину прочь. Поля вздохнула, и посмотрела на мужа. Дима что-то обсуждал с Тимуром и весело смеялся. Как хорошо, когда есть такие друзья. Кстати, жили Полина и Даша у Димы. Он их сразу к себе привёз и оставил. Прописал до регистрации и вообще считал их своей семьёй. Дашкина же квартира пока стояла закрытой. Не придумали они ещё, как её использовать. может сдавать будут. Но, честно говоря, Полина не хотела этого. Неизвестно, что за люди попадутся. А может, оставят как гостевую квартиру? Друзей у Димы много, и приезжают к нему часто. Свадьба ещё продолжалась, а Дима с Полиной уже попрощались с гостями. Они и так отнели у себя непозволительно много времени. По дороге к своей спальне Молодые заглянули в детскую. Да Шуня разметалась по кровати и сладко посапывала, навегавшись за день. А в их спальне молодых ждала жаркая, долгожданная брачная ночь. Свет мой, шептал ей Дима. Я счастлив, что когда-то встретил тебя. Ты моя радость, моя любовь, моя жизнь. Поцелуи осыпали тело Полины. и она подалась вперед к желанному мужчине. «Хочу тебя всегда», — жарко шептал тот, и Поля соглашалась. Она тоже хотела. «Свет мой», — шептала она в ответ, — «прости, что сразу не узнала тебя. Но теперь для меня нет других мужчин на всем свете. Только ты, мой луч солнца, мой светлый мужчина, мой любимый. И теперь Полина совершенно точно знала, что именно Дима её свет, её надежда, её будущее и её жизнь. И называть его так было легко и приятно. Через год у Полины и Дмитрия родился сын Артём. Прошло 15 лет. Не волнуйся, дочка, всё будет в порядке. Дашке уже 18 лет, Тёмке 13. Неужели мы с Аркадиевной с ними не справимся? Да и Денис, Димн водитель нам в помощь остаётся. Так что отдыхайте без горя. Не заметишь, как 10 дней пролетят. Да, будьте там осторожнее. Дима с Полиной улетали в Эмираты, там они ещё не были. Пап, Эмираты? Цивилизованная страна для богатых. Вот-вот, ворчал Кирилл. Осторожнее там с этими кошельками и мажорами. Поля рассмеялась, и они с мужем прошли на посадку. Кирилл помахал рукой и уехал. Ему исполнилось уже 67 лет, но он был подвижным и бодрым мужчиной. Без постоянных скандалов, которые провоцировала раньше Анна, жизнь его стала спокойной и комфортной. А значит, и здоровье улучшилось. Маленькая мастерская по ремонту машин, которую он организовал в Венске, выросла до крупного ремонтного комплекса, который пользовался заслуженным уважением. Кирилл больше не женился. Женщины у него, конечно, были, но ни одну он не приводил в свою квартиру, уважая память Марии. А сейчас ему и женщины были не нужны. Если только в качестве сиделки, смеялся он. Кирилл очень любил внучку Дарью, которой уже исполнилось 18, и внука Артёма, которому было 12. Артём был копией Димы и ростом вымахал уже выше Полины, но до отца ещё не дотянулся. Рос серьёзным и ответственным парнем, часами мог находиться в мастерской у деда, увлекался машинами. и мотоциклами. Когда летом семья жила за городом, он гонял по посёлку на настоящих байках. Поляру гугалась, боялась, требовала осторожности, но поделать ничего не могла. Любовь тёмки к мотоциклам только крепла. Дарья же была домоседкой, будущим компьютерным гением. Кажется, разбираться не только в программах, но и в железе. Она начала прямо с горшка. Шутка-шуткой, но уже в 10 лет Дашка создала свою первую программу и получила диплом на областном конкурсе. Девица и Дарья была красивой, но заслуга это не считала и не пользовалась. Она одевалась как мальчишка, вела себя как мальчишка, и друзья у неё были исключительно мальчики. Поля даже начала немного волноваться. Всё же 18 лет уже. Но Диму успокоил: всё успеется и всё сбудется. У него с дочерью как раз было полное взаимопонимание. Дашка считала его отцом и называла отцом, хотя знала, что не родная ему. Родной отец, Руслан, в жизни Даши участия не принимал, но на окончании школы подарил ей мощный, самый крутой ноутбук. И это говорило о том, что он всё же следит за жизнью дочери и знает о её увлечениях, за воспоминаниями и размышлениями. Полина не заметила, как они прилетели. В Дубае они быстро прошли все процедуры и вышли из здания под палящее жаркое солнце. Ничего себе, у них погодка не удержалась поле. Поля, настороженный голос мужа заставили её оглянуться. Прямо на них шёл Руслан с молодой женщиной, не Мариной. И он тоже не ожидал их встретить здесь. "Ты?" Руслан оглядел поле, не узнавая и оценивая заново. "Выглядишь хорошо. Здорово, Димыч." Повернулся он к бывшему другу. "В отпуске?" "Да, вырвались на 10 дней." Ответил Дима. Обе пары молча стояли друг против друга, не зная, о чём говорить. Сколько у тебя детей? вдруг спросила Поля. Трое. Первая дочь, ребёнок Марины, а второе и третий мои сыновья, 13 и 11 лет. А у тебя? У нас двое, ответил за неё Дима. Даша и Артём. Ему уже 13. Как там Дашуня? Всё же спросил Руслан. Даша 18, улыбнулась Поля. Она учится на программиста. Талантливая девочка. Знаю, уверив, мотнул головой Руслан. Спасибо тебе за дочь. Котик, капризно протянула молчавшая до этого девица. Нам пора. Пока. Не обращая внимания на спутницу, бросил Руслан. «Самолёт?» «Пока», — синхронно ответили Дима с Полей. Пары разошлись, продолжая каждый свой путь. Но Руслан всё же оглянулся, чтобы проводить взглядом по-прежнему стройную и охрененно аппетитную фигурку бывшей жены. Зато Поля даже не оглянулась. У неё не осталось никаких чувств и никакого интереса к бывшему мужу. Любимый мужчина шёл рядом, и они смотрели с ним в одну сторону. Конец.